Но прежде чем приступить к этому, я хочу предпослать несколько слов о совершенстве и несовершенстве, и о добре и зле. Тот, кто предложил сделать что-либо и сделал, назовет это совершенным. И не только он сам, но и всякий, кто верно знает мысль и цель этого произведения или думает, что знает их. Если, например, кто-нибудь увидит какое-либо произведение, я предполагаю его еще не оконченным, и узнает, что цель Творца – его построить дом, тот назовет этот дом несовершенным и наоборот совершенным, как только увидит, что дело доведено до конца предположенного задумавшим его. Если же кто-то видит какое-либо произведение подобного, которому он никогда не видел, и не знает мысли его Творца, то он, конечно, не может знать, совершенно ли это произведение или нет. Таково, кажется, было первое значение этих слов. Но после того, как люди начали образовывать общие идеи, создавать образцовые представления домов, зданий, башен и так далее, и предпочитать одни образцы вещей другим, то каждый стал называть совершенным то, что ему казалось согласным с общей идеей, образованной для такого рода вещей, и наоборот несовершенным то, что казалось менее согласным составленным для него образцом, хотя бы оно по мысли Творца и было вполне законченным. На том же самом основании, кажется, обыкновенно называют совершенными или несовершенными вещи естественные, то есть те, которые не произведены человеческой рукой. И люди имеют ведь обыкновение образовывать общие идеи как для искусственных вещей, так и для естественных. Эти идеи считают как бы образцами вещей и уверены, что природа – который, по их мнению, ничего не производит иначе, как ради какой-либо цели, созерцает их и ставит себе в качестве образцов. Поэтому, когда они видят, что в природе происходит что-либо не совсем согласное с составленным для такого рода вещей образцом, то они уверены, что сама природа оказалась недостаточно сильной или погрешила и оставила эту вещь несовершенной. Таким образом, мы видим, что люди привыкли называть естественные вещи совершенными или несовершенными более вследствие предрассудка, чем вследствие истинного познания их. В самом деле, мы показали в прибавлении к первой части, что природа не действует по цели, ибо то вечное и бесконечное существо, которое мы называем Богом или природой, действует по той же необходимости, по которой существует. Мы показали, что по какой необходимости природы она существует, по той же оно и действует. Смотрите теорему 16, часть 1. Таким образом, основание или причина, почему Бог или природа действует и почему она существует, одна и та же. Поэтому природа как существует не ради какой-либо цели, так и действует не ради какой-либо цели. Но как для своего существования, так и для своего действия не имеет никакого принципа или цели. Причина же, называемая конечной, есть не что иное, как самое человеческое влечение, поскольку оно рассматривается как принцип или первоначальная причина какой-либо вещи. Так, например, когда мы говорим, что обитание было конечной причиной того или другого дома, то подойти мы, конечно, подразвиваем только то, что человек вследствие того, что он вообразил в себе удобство жизни в жилище, возымел влечение построить дом. Поэтому обитание, поскольку оно рассматривается как конечная причина, есть не что иное, как такое отдельное влечение, составляющие в действительности причину производящую